Глава 13. Ежегодный разлив Нила ⁇ великая загадка, задумчиво заметил Авраам. А мы с ним вдвоем смотрели на рыбака, забрасывавшего сеть в необыкновенно мутную реку. Его грациозный размах и всплеск, с которым сеть упала в воду, казались мне невероятно привлекательными. Рыбак же стоя во весь рост в крошечной утлой лочонке, выдолбленной из цельного бревна. Уже выбирал тонкую сетку, перехватывая ее руками, вскоре он втащил ее в лодку и вытряс на дно кучку серебристой мелкой рыбешки. В чем же загадка? спросил я. Вода в реке поднимается в такое время, когда в Египте нет никаких дождей. И откуда же она берется? ответил мой собеседник вопросом на вопрос. Неужели в твоем итинерарии нельзя найти хотя бы подсказки? «Итинерарий простирается лишь до сих пор», — ответил Драгоман, неопределенно ткнув подбородком куда-то вверх по течению. «О том же, где находятся истоки реки, никто ничего не знает». Авраам продемонстрировал свою карту номенклатору, когда мы ходили к нему, чтобы сообщить о трагическом происшествии с Туром. Павел настоятельно посоветовал нам, как можно скорее покинуть Рим, пояснив, что это прежде всего поспособствует нашей безопасности. Он сообщил также, что в ближайшие дни в Святую Землю отправится большая группа паломников, и что он сможет посодействовать тому, чтобы мы с нашими животными вместе с ними добрались до порта Бриндизиума. Оттуда паломники поплывут морем в Яфу, а затем двинутся в Иерусалим. Мы же сможем по суше направиться в Багдад. Авраам же предложил другой, более быстрый путь. Из Бриндизиума на корабле до египетского города Александрии и далее до места нашего назначения. Развернув свиток, он показал номенклатору, что имел в виду. «Вот это побережье Египта, а это Александрия», сказал он, указывая на значок с изображением замка. «Эти линии, похожие на комок зеленых червей, обозначают Дель Тунила. Он впадает в море через множество рукавов. А вот это...» Продолжил Родонит, проведя пальцем по прямой черте, начинавшийся от самого восточного из рукавов. «Канал, соединяющий Нил с Эритрейским морем. Отсюда можно доплыть на корабле до самого Багдада». Номенклатор воспользовался возможностью блеснуть эрудиции. «Если я не ошибаюсь, об этом канале писал еще Геродот. Его построили фараоны, а император Троян углубил и расчистил заиленные участки». «Но ты уверен, что этим каналом до сих пор пользуется?» Он с совершенно искренней тревогой взглянул на Авраама. «Движущимся пескам очень трудно преградить путь». Ну, «Пока что все сведения, указанные в карте, подтверждались», — резонно ответил мой помощник. «Павел обернулся ко мне, Зигвольф. Мне кажется, твой драгоман дает хороший совет». «Значит, мы отправимся в Египет и пересечем его по каналу», — сказал я. Несколько месяцев назад в Ахине Алкуин предложил мне тот же самый путь. И действительно, плавание по Средиземному морю прошло без каких-либо осложнений. В Александрии таможенные стражники первым делом отвели нас к правителю города. Он был подданным халифа, и, узнав о цели нашего путешествия, сразу же дал нам позволение продолжать путь. Авраам дал управляющему портом большую взятку, и рабочие порты без промедления перегрузили наших животных на два больших речных корабля, которые регулярно совершали плавание по реке. И вот, менее чем через шесть недель после отъезда из Рима, мы плыли по протокам с покрытыми бурой зеленью берегами, направляясь вглубь Египта. Глядя на рыбака, вновь забросившего сеть, я нисколько не сомневался в том, что принял верное решение. — Как, по-твоему, та ночь в Колизее могла иметь какую-нибудь связь с саксами, из-за которых ты так волновался? — спросил друг Аврам. — Я ни с кем не делился имевшимися у меня подозрениями, и потому своим прямым вопросом Родонит застиг меня врасплох. — Почему ты так решил? — растерянно промямлил я. — Во-первых, покушение в Каупанге, когда на тебя напали с ножами, ты рассказывал о нем номенклатору. Во-вторых, гибель Протиса на арене Колизея. С тем же успехом жертвой мог оказаться и ты. «А может быть, кто-то пытается погубить зверей и сорвать посольство, которое Карл отправил к халифу, как ты и предполагал», — возразил я. Драгоман наклонил голову и остановил прищуренный взгляд на рыбаке, который теперь выпутывал из сети что-то похожее на ветку. «Нам нужно все время быть на чеку». И снова его слова обескуражили меня. «Даже здесь? В Египте?» Мой спутник повернулся ко мне. Я заметил, что его лицо сильно загорело под средиземноморским солнцем. Он сделался настолько смуглым, что мог бы и сам сойти за египтянина. «Не заблуждайся», — покачал он головой. «Наше прибытие в Александрию не осталось незамеченным. Но мы же сейчас находимся во владении халифа в безопасных землях». Драгоман скривил губы в скептической гримасе, «А прислушивался ты в Александрии к разговорам грузчиков или надсмотрящика над портом, когда тот разговаривал со своими помощниками?» Я не понял смысла этого вопроса, и Авраам тут же пояснил, они разговаривали по-гречески. Пусть Александрия входит во владение халифа, но ее обитатели в глубине души все еще считают себя греками, Несколько веков они были гордыми гражданами Византийской империи, и сейчас, если понадобится, с готовностью поддержат ее интересы. Дальнейших объяснений мне не требовалось. Алкуин Вахене предупредил меня о том, что грекам очень не понравится желание Карла отправить дары их врагу Сарацину. Ведь для них халиф Багдада – ближайший сосед и постоянный враг. Вспомнил я и работорговцев Хазар, которых встретил в Коупанге по пути на север они обязательно должны были пройти через Византию. Торг они покинули за несколько дней до покушения на меня, и Озрик заподозрил в них греческих шпионов. Потом в моей памяти сам собой всплыл образ облаченного в темную рясу священника-грека, служившего на похоронах протиса. Греческое было самым многочисленным из всех землячеств иноземцев, имевшихся в Риме. У них были свои церкви, лавки и даже гильдии. На каждого паломника Сакса, которого можно было бы встретить на римских улицах, можно было насчитать самые меньшие полсотни греков. У них, безусловно, имелись и мотивы, и средства для того, чтобы устроить то несчастье, которое привело к смерти Протиса. Протис ведь тоже был греком, сказал я. Пусть даже греки пытаются помешать нашему посольству добраться до халифа, мы все равно должны помнить, что один грек пожертвовал жизнью, пытаясь помочь нам. Однако мои слова не произвели на Драгомана особого впечатления. Протис был уроженцем Массалии. Для него Греция была тем местом, где совершали подвиги герои древности. Ни он сам, ни его город не имели ровно никаких связей с Византией. Тут мы оба резко обернулись на пронзительный, восторженный крик. Кричал, конечно же, Вало. Стоя на носу нашего кораблика, он размахивал руками и выкрикивал что-то нечленораздельное — я поспешил выяснить, что же привело его в такое возбуждение. «Там, там!» — восклицал парень, указывая трясущимся пальцем на тростники, возвышавшиеся вдоль берегов реки. Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Местность, в которой лежала дельта, была настолько плоской, что моему взгляду открывалось необъятное бесцветное небо, да плотное и высокое, выше человеческого роста стена тростников, тянувшаяся вдоль обоих берегов. Если же в этой стене... Обнаруживался хоть небольшой просвет, в нем открывался лишь невысокий обрыв, испечленный промоинами, оставшимися после подъема воды, и трещинами, которые образовывались в пропеченной солнцем бледно-коричневой корке глины. Я не видел ровно ничего необычного. Что случилось? — раздраженно спросил я сына Гегеря. Мысленно я все еще пытался сложить воедино все то, что мы только что обсуждали с Авраамом, а простодушие Вало порой бывало весьма утомительным. — Там, прямо у воды! — продолжал он громко кричать. Хромая по широкой палубе, к нам подошел озрик. — Чему Воло так радуется? — спросил я у него. — Крокодил! — лаконично ответил сарацин. — Тогда я наконец увидел этого удивительного зверя. Просто сначала я принял его за полузатонувшее бревно, лежавшее на земле возле самых тростников. Но вот он двинулся вперед, и по воде разбежалась чуть заметная рябь, Сначала появилось широкое рыло цвета мокрой бронзы со вздутыми ноздрями и два выпуклых глаза. Судя по бронированной спине, бесшумно разряжавшей воду, и по выступавшему над поверхностью хвосту с острым гребнем, зверь был отнюдь не маленьким. Я прикинул, что в длину он должен был достигать футов 15. Стоявший рядом со мной Вало ахнул, умудрившись выразить одним коротким звуком и восторг, и испуг, я, помимо воли, отступил на шаг, гадая про себя, способно ли это животное преодолеть небольшое расстояние, отделявшее нас от него, и наброситься на наше судно. Однако лодочник-египтянин, не моргнув глазом, провел корабль мимо, а крокодил вновь погрузился в воду и сделался неотличим от полузатонувшего бревна. — Ты видел слезы у него на глазах? — спросил меня, задыхавшийся от возбуждения воло, — Трудно было разглядеть, — ответил я уклончиво. Пока мы плыли из Италии, сын Вульфорда упрашивал меня еще раз просмотреть бестиарий и составить список животных, которые могли бы попасться нам по пути через Египет и в дальнейшем. Я выполнил его просьбу, несмотря даже на то, что из книги редко можно было ясно понять, в каких краях водится тот или иной зверь или птица, но крокодил был исключением из этого правила. Бестиарий утверждал, что крокодилы суть порождения Нила, и что шкура у них настолько тверда, что они не чувствуют даже ударов большими и твердыми камнями. У них страшные зубы и когти, и они откладывают яйца на берегу, где самец и самка по очереди охраняют их. Также в книге было сказано, что ото всех остальных зверей крокодил отличается способностью двигать своей верхней челюстью. воло крокодилы не плачут», — сказал Озрик. Он, как и я, отнюдь не был уверен в точности всех сведений, приведенных в книге. Бестиарий утверждал, что крокодил проливает слезы перед тем, как съесть человека, и продолжает беспрестанно плакать после этого. — Ты же видел звери своими глазами, — упрямо возразил Вало, — он был точно таким, как на картинке. Но в книге написано, что крокодилы спускаются в воду только по ночам, а все светлое время проводят на суше, — напомнил ему Озрик. Так что, как видишь, где-то может быть ошибка. «Можно спросить лодочника, он должен знать», — предложил я. Пробравшись мимо клетки Тура, занимавшей едва ли не всю середину судна, мы оказались на корме, где у руля сидел хозяин нашего корабля, престарелый, обветренный, костлявый мужчина, с торчавшими, как щетина, коротко подстриженными волосами, облаченный в грязную, некогда белую накидку. Я начал спрашивать его о крокодилах и их привычках, но он плохо понимал мой сарацинский язык, и даже когда решивший присоединиться к нам на корме Авраам пришел мне на помощь и стал переводить, все равно продолжал недоумевающе смотреть на нас. «Покажи ему картинку из книги», — предложил Вало. «Я полез в свои пожитки и достал бестиарий. Там были две картинки с изображением крокодила». На первой зверь лежал на берегу реки, и из его пасти свисала голая нога, не до конца проглоченного человека. Лодочник посмотрел воспаленными глазами на картинку и энергично закивал. «Видишь — Видишь, — радостно воскликнул сын егеря, — крокодилы едят людей. Я попытался мимикой продемонстрировать плачущего зверя, но старик не понял меня. И тогда я показал ему вторую иллюстрацию. На ней из брюха крокодила сквозь шкуру выползала другая, отвратительная на вид тварь. Если верить пояснению, это был самый страшный враг крокодила, водяная змея Гидра. «Известно», — сообщал Бестиарий, — «что настоящие Гидры всегда враждебно относятся к крокодилам, и обычно видя спящего на берегу крокодила с открытым ртом, Гидра вымазывается в скользкой грязи и легко проскальзывает ему в глотку. Крокодил просыпается, проглатывает ее». Гидра же, расщепив ему брюхо на две части, не только выживает, но и благополучно выбирается с другого конца. Старик долго хмурился, разглядывая картинку, а потом отрицательно покачал головой. — Почему бы не показать ему других египетских животных, которые вызывают у нас сомнения? — предложил Озрик. — Я принялся листать страницы и добрался до гиены. Ни Озрик, ни я не верили, что такое животное действительно существует. Слишком уж гротескными казались его покатые плечи, резко согнутый низу в сторону хвостах хребет и омерзительная морда. На картинке зверь, нагнувшись над открытым гробом, пожирал лежавший там человеческий труп. И, к моему изумлению, старый лодочник опознал гиену с первого взгляда. Он принялся энергично кивать, издал странный звук, напоминавший рычание пополам с кашлем, улыбнулся, сплюнул за борт сгусток мокроты и указал пальцем на надпись под картинкой. — Он хочет знать, что там написано, — сказал Аврам. — Если ты прочтешь вслух, я попытаюсь перевести. Я стал читать, то и дело останавливаясь, чтобы дать драгоману возможность перевести мои слова. Челюсти гиены столь сильны, что зубами своими может она перекусить все, что попадется. Потом же проглоченное дробится на мелкие кусочки у нее во чреве. Один год гиена бывает мужского рода, а другой — женского. Шея у нее не гнется, посему, дабы увидеть, что сзади деется, принуждена она оборачиваться всем своим телом. Я вскинул глаза на старика кормчева, чтобы понять его отношение к услышанному. Он же сидел с ничего не выражавшим лицом в расслабленной позе, положив руки на костлявые колени. Гиены способны подражать звукам человеческих голосов, читал я. Они окликают путешественников по именам, а когда те выходят из шатров, то набрасываются на них и разрывают в клочья. Откуда же гиена может узнать мое имя? Со своей извечной прямотой задал Вало один из тех вопросов, на которые невозможно дать ответ. Я сделал вид, будто не услышал его реплики и продолжил читать. Будя пожелает, гиена испускает звук, каковой похож на рыгание блюющего человека, и когда псы сбегаются на свежую блевотину, то нападает и пожирает их. — Вот значит, что делал старик, подражал рыганию гиены, — сказал Озрик. — Теперь уж если я услышу такой звук неподалеку от своей палатки, то даже не подумаю выходить из нее и смотреть, что там происходит. Через три дня выяснилось, что план... Безостановочного водного путешествия не осуществим. Днем наши лодки не спеша двигались по рукаву дельты Нила, преодолевая течение то на парусах, то на веслах, а ночью стояли на якоре неподалеку от берега. Несмотря на сильную дневную жару, наши крупные звери чувствовали себя на удивление хорошо. Лодочники устроили над их клетками навесы, уберегавшие зверей от яростного египетского солнца, и щедро поливали тура и медведей водой из ведер когда казалось, что те начинают испытывать неудобства. Нильская вода, пусть даже и теплая, все же приносила животным облегчение. У белых медведей хватало ума проводить почти все светлое время суток во сне и бодрствовать по ночам. Вало подстригал густую шерсть собак и регулярно выпускал кречетов полетать. Лодочники, восхищенно следившие за полетами птиц, относились к сыну Вульфорда чуть ли не с благоговением и с удовольствием высматривали все, что могло показаться ему интересным. Если бы не их заботы, мы так бы и не заметили многих местных животных. Чаще всего нам попадались крокодилы. Порой сразу по полдюжины этих уродливых тварей лежало бок о бок в подсыхающей прибрежной грязи и грелось с широко раскрытыми пастями на солнце. Волос с видом триумфатора указывал мне на то, что эти животные действительно могли двигать верхней челюстью, как и говорилось в бестиарии, а вот Гидр, злейших врагов крокодилов, мы не видели ни разу. И у меня совершенно вылетело к тому времени из головы, что мы с сыном егеря говорили еще и о гипналисе, той змее, укус которой убил египетскую царицу Клеопатру. Если бы я вовремя задумался о пересохших и растрескавшихся глинистых берегах реки, то последующие события не вызывали бы у меня столь сильного разочарования». Когда мы добрались до места, где от реки отходил канал, то обнаружили там внушительные поселения из выбеленных солнцем домов и вместительные навесы под тростниковыми крышами для товаров. На берегу, по удале от воды, праздно лежало множество лодок и барок. Русло же канала оказалось совершенно сухим. «Если бы вы попали сюда два месяца назад, то увидели бы совсем другую картину», — сказал мне надсмотрщик над каналом разводя руками в жесте полного бессилия. Канал действует только в то время, когда вода в Ниле стоит достаточно высоко. А когда разлив спадает, и вода уходит из канала, там остаются лишь отдельные лужи. Мы сидели на подушках, наваленных прямо на полу его конторы, куда во время высокой воды купцы приносили подать за разрешение пройти по каналу. Комната была большой, удобной и обставленной в местном стиле. Низкие столики и резные шкафы, где хранились деловые записи, жалюзи на оконных проемах позволяли любому ветерку свободно гулять по помещению, а толстые глинобитные стены дома надежно преграждали путь, царившись снаружи жаре. «Уже сейчас в канале есть участки, по которым не проплывет и детская игрушечная лодочка», — продолжил хозяин, поерзав на подушках, чтобы устроиться поудобнее. Он был очень тучен, и когда сидел, скрестив ноги, его бедра горами вздымались под одеждами. Тонкая золотая цепочка, которую он носил на шее, лишь кое-где выглядывала из-под жирных складок кожи. Неужели в канал нельзя пустить воды? Поинтересовался я, подумав, что Протис непременно спросил бы что-нибудь в этом роде. На меня вдруг накатила печаль из-за того, что с нами больше не было юного грека. Он бы обрадовался возможности поискать какие-нибудь необычные решения нашей проблемы. «Если даже и пустить, толку не будет», — ответил надсмотрщик. «Все равно канал придется закрыть, потому что вода или высохнет под летним солнцем за несколько недель, или уйдет через дно и берега. К тому же потребуется придумать что-то такое, чем поднимать грузы с уровня реки и перегружать их на канальные барки». Он немного помолчал, — и меня оценивающим взглядом, и добавил «Вы не первые, кто попадает сюда после того, как канал закрывается». Я молча ожидал продолжения, и наш собеседник, отмахнувшись от мухи, описывавший круги прямо перед его лицом, действительно заговорил снова «Если груз срочный, можно собрать караван». «Караван?» — переспросил я, прикинувшись, будто не понимаю, о чем речь, хотя на деле ждал, когда же он выскажет свое предложение полностью. Аврам уже выяснил, что значительную часть своего дохода этот человек получает, сдавая в наем людей, которые должны были бы заниматься поддержанием канала в рабочем состоянии. Вдоль канала, почти до восточных болот, идет дорога, а от нее есть ответвление прямо на порт Алкулзум, рассказал надсмотрщик. Сухопутная дорога займет лишь на несколько дней больше, чем путь по воде. Плохо лишь, что придется нанимать повозки, тягловый скот, носильщиков и стражу. Это, увы, потребует дополнительных расходов. Он умолк, очевидно, желая дать мне возможность осмыслить свои заключительные слова. Я решил, что хотя бы для виду следует поторговаться. Не понимаю, зачем нам охрана? Разве наместники халифа не обязаны заботиться о безопасности путешественников? Стража нужна для защиты от диких зверей. Ответил, не задумываясь, мой собеседник, в пустыне за болотами полно львов. И гиен? осведомился я, постаравшись вложить в свой голос саркастические нотки. Однако, к моему удивлению, надсмотрщик согласился со мной. Конечно, Львов и гиен. Они бродят вместе и нападают на путешественников. Он отлично знал, что у меня нет иного выхода, кроме как нанять караван. Канал будет закрыт еще много месяцев и даже если белые медведи переживут продолжительный жаркий сезон, вряд ли я встречу в Багдаде теплый прием, если явлюсь тогда к самому концу года с измученными и сголодавшимися зверями. Я с лицемерной высокопарностью заверил надсмотрщика в том, что буду чрезвычайно признателен ему, если он сумеет организовать караван для доставки моих зверей через пустыню. Он, с немалым трудом поднявшись на ноги, со столь же выспренним и наигранным дружелюбием, заявил, что всей душой озаботился моим благополучием и успехом моего дела и постарается сделать так, чтобы караван мог отправиться в путь не позже, чем через неделю. Волопад, поджидавший меня за дверью, переминался с ноги на ногу от нетерпения. «Пойдем, скорее!» — взволнованно пробормотал он, когда я вышел. «Я, конечно, встревожился». «Надеюсь, со зверями ничего не случилось?» «Нет-нет», — ответил мой помощник, — «я должен кое-что тебе показать». С искаженным от волнения лицом Вало повел меня по улице, вдоль которой тянулись беленые и вдобавок обесцвеченные солнцем скромные домики с покоробившимися и растрескавшимися от жары деревянными дверями. Время уже близилось к полудню, и народу нам навстречу почти не попадалось». Небольшая стайка птиц, похожих на скворцов, темно-коричневых, с ярко-желтыми клювами и ногами, ковырялась в кучах мусора. Мы свернули в переулок между высокими глухими стенами, от которых кое-где отвалились большие пласты глины, оставив уродливые пятна, и оказались в тылу длинного здания, похожего на коровник. Из-за стены доносились какие-то странные, незнакомые звуки, больше всего похожие на крайне раздраженное мычание целого стада коров, сквозь которые время от времени прорезывались то сердитое рычание, то неимоверно мощная отрыжка. Я не мог даже представить себе, какие животные могут вот так непрерывно выражать свое недовольство. Вместе с Вало мы обошли угол дома, и перед нами оказалась целая шеренга странных созданий, выстроившихся около длинного желоба для водопоя. У них были голенастые ноги с раздутыми суставами, длинные, похожие на змеиные шеи, а высотой они превосходили рослого человека. Несколько из них повернули головы, чтобы взглянуть на пришельцев, и приветствовали нас громкими, неодобрительными стонами. Мой спутник повернулся ко мне. «Кто это такие?» — спросил он растерянно. «Верблюды», — ответил я. «Мне довелось видеть их на мозаиках в римских церквях». «Но они не похожи на верблюдов из книги», — резонно заметил Вало. Он был прав, у тех верблюдов, что были изображены в бестиарии, имелось по два хорошо прорисованных горба, а у зверей, стоявших перед нами, лишь по одному горбу, покрытому неопрятными клочьями темно-коричневой шерсти. Вероятно, они линяли. Мы подошли ближе, с каждым нашим шагом отрыжка, ворчание и стенание животных становились все громче. «Может быть, это гигантское отродье оленей и коровы?» — предположил Вало. Один из верблюдов переступил широченными лапами, покрытыми шерстью, и наклонил голову, чтобы получше рассмотреть нас из-под длинных ресниц. «Смотри, верхняя губа раздвоена! Он может шевелить каждой половиной по отдельности, как кролик!» Изумленный сын егеря протянул руку и попытался дотронуться до рта животного. Верблюд испуганно вздернул голову, и внезапно у него в животе что-то приглушенно, но гулко заурчало. Рот его открылся, я успел заметить длинные желтые зубы и испугаться, что зверь начнет кусаться. Но вместо этого он резко мотнул головой из стороны в сторону, вытянул длинные губы и выплюнул большой сгусток дурно пахнувшей зеленой жижи, обильно забрызгавший головы и плечи воло. К воне собачьих экскрементов добавился запах гниющей травы. Наш караван, выступивший в путь, насчитывал 20 этих неуклюжих животных, на которых навьючили тюки с провизией и имуществом. Наездник сидел только на переднем верблюде, а все остальные — мы сами, стража, повара, прислужники, погонщики верблюдов, псари, которые вели на поводках наших собак, и еще какие-то люди, об обязанностях которых мне оставалось только догадываться, шли пешком. Клетки с белыми медведями и туром установили на громоздкие телеги, каждую из которых тянула пара упряжных верблюдов. На третьей телеге поместили кречетов в клетках и большую бочку с запасом воды для нашего зверинца. Наш путь пролегал вдоль канала через скудные земли, где были кое-где разбросаны нищие деревушки, в которых крестьяне мотыгами ковыряли бедную серую почву. Под пыльными пальмами сидели старики, а женщины с закрытыми плотной вуалью лицами удерживали любопытных ребятишек, высовывавшихся из темноты дверных проемов глинобитных лачуг. Скотина было очень мало, лишь немногочисленные тощие козы и несколько ослов. Основой всей жизни служили видневшиеся поодаль нескладные деревянные сооружения. Поначалу я решил, что это виселицы, но оказалось, что эти устройства предназначены для подъема воды из канала и представляли собой длинные шесты, закрепленные в высоких козлах примерно на одной пятой своей длины. На длинном конце висело привязанное веревкой большое кожаное ведро, а к короткому, обращенному к суше, был прикреплен тяжелый камень, служивший противовесом, благодаря которому наполненное ведро можно было поднять без особых усилий. Воду из ведра переливали в длинные желоба, из которых пили животные, или прямиком выросительные канавы. Я поймал себя на том, что снова жалею об отсутствии протиса, которого, несомненно, заинтересовало бы это необычное приспособление». Кое-где в канале еще оставалось достаточно воды. В этих местах верблюдов загоняли в русло, и они подолгу стояли в неглубоких лужах. Волос с безопасного расстояния наблюдал за тем, как они шумно втягивали в себя воду, утоляя жажду. Согласно бестиарию, верблюд предпочитает мутную воду, и перед тем, как напиться, взбаламучивает тыл со дна. Наши верблюды не делали ничего подобного и глядя на недоверие, не сходившее с лица сына Вульфорда, я предполагал, что он считает наших животных ненастоящими. Его вера в истинность сведений из бестиария была непоколебима,